Своей горькой и незадачливой судьбой девушка вызвала у Скобеева желание помочь ей, но чем больше думал он о ее жизни, тем очевиднее становилось ему, что, посылая Надюшку с выдрой, Исаев имел какую-то особую цель. Уж не замышлял ли он что-нибудь недоброе против базы? Скобеев вспомнил, что в первый же день, когда они причалили к берегу из-за неисправности в машинном отделении катера, На базу явились наунакские стеки. «Ой-ой, плохо, большой начальник!» — со скорбным видом говорили они, качая головами. «Что плохо, объясните?» «Не понимаю», — встревожился Скобеев. «А то плохо, что близко от парфишкина гнезда. Шипка нехороший парфишка-человечишка». Скобеев попытался уточнить, чем же Исаев вызвал их неудовольствие, Но остеки переглянулись, сделали вид, что не понимают его вопросов, и поспешили приступить к торгу. Остеки продали пушнину, накупили товаров и уехали, но их беспокойство запало Скобееву в душу. Хотя экипаж базы состоял из трех человек, и работы всем и без того хватало, Скобеев решил вести ночное дежурство. Тот, на кого упадала очередь, обязан был в течение ночи два-три раза подняться с постели и сделать обход берега, побывать на поусках, подправить костер, чтобы снова не разводить его поутру. Может быть, эти меры предосторожности были зряшными. Тем не менее, Скобеев их не отменил. После отъезда Надюшки тревога Скобеева стала еще острее. Взваливать дополнительные обязанности на моториста и рулевого он не мог. Они и так работали от зари до зари. Искобеев решил охрану базы взять целиком на себя. На крайнем крике по узке поставил нары, соорудил над ними крышу из брезента и каждый вечер, захватив с собой винтовку, уходил туда на ночь. Нельзя сказать, что он специально сторожил базу. Нет. С вечера он ложился на постель и быстро засыпал. Но поселившаяся в душе тревога делала сон сторожким. Скобеев часто просыпался, прислушивался, иногда даже вставал, обходил по узке, снова ложился, мгновенно засыпал, а через час-другой опять открывал глаза. С реки его жилье невозможно было заметить, так как прикрытое брезентом оно напоминало кипы товаров. Это-то и обмануло Парфирия Исаева, когда, спрятавшись в тайниках напротив базы, Он зорко наблюдал за ее жизнью с раннего утра до позднего вечера. Было так и в эту ночь. Дождь начался в сумерки. На костре заклокотало варево в котле. Скобеев, исполнявший эти сутки обязанности дежурного по кухне, унес нее котел и чайник в каюту катера. Тут при свете семилинейной лампы работники базы поужинали. Потом мотористы и рулевой улегли спать, А Аскобеев, прихватив тулуп, отправился на паузок. Уснул он, как обычно, сразу, но скоро проснулся. Подняв голову, прислушался, тоскливо постукивали обрезен дождинки, ветер посвистывал, Ватюган бился в борта паузков, но селенок по малой осенней воде у него на буйство не хватало. Паузки покачивались чуть-чуть. Кобеев заскучал от этих однообразных звуков, натянул тулуп повыше и опять уснул. Второй раз он проснулся за полночь. Еще не открывая глаз, почувствовал какие-то перемены. Он сразу понял — полуски покачивались сильнее. Васюган бился в борта с плеском. Похрустывали бортовины. Встав на ноги, он понял и другое — полуски плыли. Кобеев надел шапку и, приподняв брезент, бросился к рулевой слеге. Неужели с причала сорвало? Давно ли? Проспал, проспал, пронеслось у него в голове. Когда он выбежал на ветер, первое, что услышал, это протяжные возгласы, доносившиеся откуда-то из глубины ночи. Он, конечно, и представить себе не мог, что это кричала надежка, в конец отчаявшаяся после долгих блужданий по ночной реке, не успев осмыслить, что к чему, он услышал, как чья то лодка тычется в борт паузка и шагнул в сторону, оставив рулевую слегу. «Кто там? Что надо?» Склоняясь над водой и, всматриваясь в темноту, спросил Скобеев. Никто не отозвался. Толчки прекратились.